Глава 12. Факты и истории, которые мы рассказываем. Джейк работал в одной из крупных компаний сферы высоких технологий в Кремниевой долине, но всегда мечтал открыть собственный бизнес. Последние несколько лет он пытался собрать средства на разработку веб-приложения, позволяющего оценить финансовые риски. Алан состоятельный инвестор, проживавший в Бостоне, с которым Джейк познакомился через Сьюзен их общую знакомую. Месяц спустя, находясь в Сан-Франциско, Алан пригласил Джейка на завтрак. Запланированный час растянулся на все три. К тому времени, как они расстались, Джейк был уверен, что нашел источник финансирования. Алан пообещал, что свяжется с Джейком в течение нескольких дней. А пока он попросил Джейка, чтобы тот ему звонил или писал, если появятся еще какие-нибудь интересные идеи. «Ты можешь звонить или писать в любое время», — сказал Джейку Аллан. «Блэкбери всегда со мной». Через неделю у Джейка появилось несколько новых идей, и в понедельник утром он отправил Аллану письмо. На следующий день, не обнаружив ответа, решил позвонить. У Аллана сработал автоответчик. Немного расстроившись, Джейк все же не придал этому большого значения. Алан деловой человек», — подумал Джейк, «и у него сейчас какое-нибудь важное дело». Еще через день, в среду, Джейк снова попытался выйти на связь. Он позвонил и отправил электронные сообщения, но не получил ответа. Он подумал о том, чтобы позвонить сьюзен, но вспомнил, что она сейчас проводит отпуск в горах. Не желая навязывать себя Аллану, Джейк решил подождать еще пару дней и отправил ему сообщение в пятницу. И снова никакого ответа. Во второй половине дня Джейк сидел в своем офисе и, переключая каналы, случайно увидел на CNBC Аллана. Тот увлеченно рассказывал о своих последних инвестициях. «Не похоже, чтобы он был сильно занят», — подумал Джейк. Чувствуя себя оскорбленным и униженным, Джейк решил прекратить отношения с Алланом. «Кому вообще интересно иметь дело с таким человеком?» — подумал он про себя. Неделю спустя, все еще не успокоившись, он позвонил сьюзен которая только что вернулась из отпуска. «Ну и друг у тебя, пустозвон», — сказал он ей. «После того, как я рассказал ему о моих идеях, Он сделал вид, что заинтересован, предложил мне звонить ему в любое время, а затем ни разу не ответил на мои звонки и сообщения, хотя бы ради приличия». «Интересно», — ответила сьюзен «Я только что получил электронное сообщение от Алана. Он пишет, что отправил тебе подробные комментарии относительно твоего бизнес-проекта, но так и не получил от себя ответа». Джейк почувствовал, как у него свело живот. Неужели он по невнимательности дал алану адрес рабочей электронной почты? Он включил компьютер и сразу же залез в спам. И, конечно, там нашел письмо от алана датированное понедельником. То есть тем днем, когда они встретились за завтраком. В письме было длинное приложение, из-за которого оно не смогло пройти сетевую защиту компании. После нашей необычайно интересной встречи Со мной произошел ряд удивительных событий. Этими словами начиналось сообщение. Перед тем, как сесть в самолет, я сунул руку в карман куртки и не обнаружил там своего Блэкбери. К тому моменту, как я приземлился в Бостоне, оказалось, что кто-то открыл виртуальный банковский счет на мое имя. Мне пришлось закрыть все имеющиеся у меня счета. Мой новый номер телефона указано в нижней части сообщения, которое я пишу со своего нового электронного ящика. Хорошие новости заключаются в том, что у меня все же нашлось время, чтобы составить бизнес-план, который я отправляю тебе в приложение. Предлагаю обсудить все детали завтра, алан Итак, в чем же Джейк допустил главную ошибку? Прежде всего, в своих мыслях. Его представление о Аллане было сформировано на основании фактов, но Джейк не заметил, что он сам выбрал, как сведет все эти факты в определенную историю. Факт — это то, что может быть подтверждено любым человеком с объективной точки зрения. Это презумпция, которую нельзя провернуть. Действительно, Джейк сделал несколько телефонных звонков и отправил несколько сообщений Алану. Это факт как и то, что он не получил ни ответа от Аллана, ни телефонного звонка, ни электронного сообщения. Это тоже факт. Другим фактом является то, что Алан выступал на канале CNBC. История же есть то, что мы создаем с целью осмысления фактов. Нам это необходимо потому, что человек стремится придать смысл всему, что с ним происходит. Мы стремимся понять. Проблема лишь в том, что мы часто рассказываем наши истории так быстро, что ошибочно принимаем их за факты, а затем относимся к этим историям так, будто они представляют собой неопровержимую истину. А в силу того, что плохое всегда для нас значимее, чем хорошее, мы бессознательно наделяем наши истории негативом. История Джейка о том, что Алан не отвечал на телефонные звонки и электронные сообщения – выставляла Алана грубым и лицемерным человеком. Более того, если у Алана было время давать интервью CNBC, значит, у него не было никаких проблем, которые объясняли бы, почему он не отвечает на звонки и письма Джейка. «Насколько правдоподобной казалось Джейку придуманная им история, я сейчас расскажу тебе, что произошло», — говорил он с Юзан. «Настолько она не соответствовала действительности». Неудивительно, что тот факт, что Алан не получил никакого ответа от Джейка, позволил ему, в свою очередь, рассказывать про Джейка истории с негативной окраской. И никому из них не пришло в голову, что, возможно, есть вполне разумное объяснение такого поведения. Вместо этого каждый почувствовал себя униженным, обиделся и рассердился. Каждый посчитал, что его негодование соответствует фактам, и в итоге остался ни с чем. Само по себе понимание происходящего может значительно снизить нашу реакцию на события. Для того, чтобы понять, как мы реагируем, сменим позицию и представим себя не в роли человека, испытывающего эмоции, а в роли наблюдателя со стороны. Вместо того, чтобы позволять эмоциям, возникшим при создании собственной истории, управлять нами, я рассержен, Этот человек полный идиот, со мной обошлись несправедливо, абстрагируемся и проявим беспристрастность. Вместо того, чтобы действовать под влиянием эмоций, найдем себе силы спокойно оценить их объективность. Меняя приоритеты, мы еще раз предоставляем себе право выбора. Попросту говоря, мы не можем изменить факты, но можем выбрать, каким образом свести их воедино. Таким образом, Можно контролировать содержание историй, которые мы себе рассказываем. А также мы можем использовать свои мыслительные способности, чтобы смотреть на мир с большей проницательностью и доверием, не пытаясь искать логические обоснования, умолять значимость или отрицать существование определенных фактов. И если такой подход идет нам на пользу, следует намеренно развивать позитивный настрой с тем, чтобы отодвинуть наш сформированный в процессе эволюции настрой на негатив. Реалистичный оптимизм. Позитивное мышление очень долго пользовалось дурной славой среди представителей высшего общества. В романе «Кандид», написанном в эпоху просвещения в 1759 году, Вольтер высмеивает оптимизм домашнего учителя Кандида доктора Панглосса, и его непреклонное убеждение в том, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Полиана, героиня детских книг Эленор Портер, написанных в начале XX века, могла с присущей ей находчивостью найти что-нибудь хорошее в любой ситуации. Со временем Полиана стала олицетворять собой глупышку с чрезмерным и необоснованным оптимизмом. Такие книги, как «Сила позитивного мышления» Нормана Винсента Пилла или «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги продаются миллионными тиражами, но к ним часто относятся как к несерьезной литературе. Оптимизм и в самом деле может быть проявлением самообмана или отрицания. Того, что Рой Баумейстер определил как единственно верный подход к обработке информации. Или, говоря словами психолога Кристофера Петерсона, неистощимый оптимизм устраняет осторожность, уравновешенность и сохранность ресурсов, сопутствующих грусти, являющейся нормальной или, предположительно, ответной реакцией на неудачу. В своей крайности оптимизм представляет собой ограничение выбора. Проявление оптимизма помогает чувствовать себя хорошо в краткосрочной перспективе, но не обеспечивает необходимыми инструментами, чтобы эффективно справляться с задачами в этом сложном мире или учиться на своих ошибках. С другой стороны, неумолимый пессимизм представляет собой диаметральную противоположность оптимизму, только более дисфункциональную. Как известно, постоянное проявление негативных эмоций подрывает здоровье, ослабляет способность к рациональному мышлению, и существенно влияет на нашу эффективность. Здоровая психологическая иммунная система представляет собой баланс, при котором мы одновременно чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, но в то же время не совсем комфортно, что заставляет нас предпринимать определенные действия для ее решения, пишет психолог Дэниел Гилберт в своем бестселлере «Спотыкаясь о счастье». Что же в таком случае является более привлекательной перспективой, включающей оптимизм и пессимизм, то есть позитив и негатив, без необходимости принятия только одной из сторон? Психолог Сандра шнайдер придумала термин «реалистичный оптимизм», обозначающий принятие реальности такой, какая она есть на данный момент, с последующим поиском удовлетворяющего вас смысла. В противовес слепой вере, ложным надеждам и нелепым фантазиям, реалистичный оптимизм приводит в равновесие, обнадеживающий и позитивный настрой, и осознание того, что желаемый исход может быть, а может и не быть. «Реалистичный оптимизм, — говорит Шнейдер, — подразумевает проявление снисходительности в оценке произошедших событий, благодарности в отношении положительных аспектов текущей ситуации» и повышенного внимания к возможным перспективам в будущем. И если реализм имеет отношение к фактам, то оптимизм произрастает из истории, которую мы создаем на основании этих фактов. Реалистичный оптимизм заставляет приложить максимум усилий для правильной расстановки приоритетов с целью получения наилучшего из возможных результатов. Представьте, что ваш рост 160 сантиметров, и вы мечтаете стать звездой NBA. В этом случае безудержный оптимизм приведет только к разочарованию. Более реалистично поставить задачу – стать лучшим баскетболистом, насколько это возможно с учетом вашего роста. Оптимизм поможет вам проявить упорство и трудолюбие в достижении цели. Многочисленные исследования доказали, что концентрация на позитивном исходе событий, в отличие от стремления избежать исхода негативного, ведет к проявлению большей настойчивости и гибкости в достижении цели, большей креативности в решении возникающих задач, большей внутренней мотивации, большего удовлетворения и, как следствие, к получению лучших результатов. Одним словом, если мы нацелены на успех, то шансов преуспеть будет больше. Каждый из нас, говорит Шнейдер, является активным игроком на своем жизненном поле частично контролирующим вероятность хороших событий. Реалистично и то, что сам по себе позитивный настрой, тоже несет вознаграждение, а отрицание реальности не способствует ее исчезновению. В книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз рассказал историю адмирала Джеймса Стокдейла, заключенного в тюрьму во время Вьетнамской войны, которая является собой классический пример реалистичного оптимизма. более семи лет Стокдейл провел в заключении. Его постоянно подвергали пыткам, держали в одиночной камере, и не было никакой надежды на то, что когда-нибудь он выйдет оттуда живым. «Я никогда не терял веры», — рассказывал Стокдейл Коллинзу. «Я никогда не сомневался не только в том, что выйду, но и в том, что останусь победителем. И то, что я пережил, — это опыт, определивший мою дальнейшую жизнь, и я ни на что бы его не променял». Ключом к успеху стала способность Стокдейла одновременно оставаться оптимистом и реалистом. То, что Коллинз назвал «парадоксом Стокдейла». А сам Стокдейл объяснил это следующим образом. «Сохраняйте веру, и вы победите, невзирая ни на какие трудности. И в то же самое время смотрите суровой правде в лицо, какой бы жестокой эта правда не казалась». Но чаще И, как правило, бессознательно мы стремимся найти подтверждение тому, во что верим, рассказывая истории, соответствующие выработанному заранее мнению. Многочисленные исследования, говорит Джонатан Хайт, подтверждают, что люди настраивают свои когнитивные процессы таким образом, чтобы восстановить в памяти аргументы, поддерживающие сложившееся заранее мнение о тех или иных поступках. И так как мы справляемся достаточно успешно с этой миссией, то у нас складывается ошибочное восприятие объективной реальности. Мы действительно верим в то, что встаем на рациональную и объективную точку зрения. Вспомните, какую историю придумал Джейк, когда не получил ответа на свои звонки и письма. Реалистичный оптимизм, а не поспешные выводы, предполагающие самый худший вариант развития событий, мог бы помочь Джейку создать историю отличную от той, которую он придумал в ответ на молчание алана Он ведь был полон энтузиазма, мог сказать себе Джейк. Думаю, есть уважительная причина, почему он не звонит. Если бы Джейк высказал такое предположение, он бы чувствовал себя намного лучше и не растрачивал свою энергию на злость и раздражение. Возможно, он начал бы более активно искать возможность пообщаться с аланом вместо того, чтобы вычеркивать его из своей жизни. За гранью обвинений. Когда мы, рассказывая по инерции, начинаем придавать истории негативный характер, то неизбежно выбираем для себя роль жертвы, как, например, в случае с Джейком и Алланом. Каждый из них, выступая в роли рассказчика, считал себя жертвой. Обвинение других в своих жизненных неудачах – это форма самозащиты, Снимая с себя ответственность, мы какое-то время чувствуем себя хорошо. Такой способ защиты мы усваиваем в достаточно раннем возрасте. Я не виноват, уверенно отстаиваем мы свою позицию. Недостаток роли жертвы заключается в том, что она подрывает наши способности влиять на происходящее. Альтернатива – взять на себя ответственность. При этом не нужно впадать в крайности и обвинять себя во всех неудачах. Наоборот, такое решение подразумевает целенаправленное определение сферы ответственности в конкретной ситуации и степень влияния рассказанной нами истории на ее исход. При нашем первом знакомстве с Линдой, вице-президентом крупнейшей рекламной компании, она рассказала о том, что главным спусковым механизмом является для нее реакция ее начальника, который редко когда говорил о продвигаемых Линдой проектах. Линда сделала вывод, что он не считал ее идеи значимыми и достойными того, чтобы он тратил на них свое время. И поэтому решила, что работать ей в компании осталось недолго. Она не чувствовала должного уважения со стороны своего начальника, что, как она призналась, являлась причиной раздражения, которое она срывала на других сотрудниках. После того, как мы объяснили Линде разницу между фактами и сопутствующей им историей, она смогла понять что на самом деле у нее нет оснований считать свою историю правдивой в следующий раз при встрече с начальником она набралась смелости и спросила мне любопытно почему вы никогда не высказываетесь по поводу моих идей он посмотрел на нее с удивлением вы всегда предоставляете исчерпывающую информацию по любому проекту и мне просто нечего добавить ответил он я отвечаю только в том случае когда вижу проблему. Мне очень жаль, что между нами возникло недопонимание. Я думал, вы об этом знаете». Полученный опыт подтолкнул Линду к решению внедрить в свою жизни новую привычку. Другую реакцию при возникновении кажущейся безнадежной ситуации. «Я восприняла ваше поведение вот таким образом», говорит она теперь человеку, «чьи действия запустили спусковой механизм» и рассказывает ему о своих предположениях. «Я правильно поняла ситуацию или я все это придумала?» В большинстве случаев ее опасения не подтверждаются. В тех редких случаях, когда они все же имеют под собой почву, Линда научилась задавать вопросы, чтобы понять правильно суть проблемы. Таким образом, в любом случае создавалась ситуация диалога, которая не сводилась к попыткам другого человека защитить свою позицию. Пол, руководитель подразделения крупной нефтяной компании, часто ощущал на себе воздействие спускового механизма, когда Эндрю, сотрудник, возглавляющий отдел стратегического планирования, отсутствовал на своем рабочем месте. Полу казалось, что Эндрю слишком расслабился, хотя он оставался одним из наиболее творческих и продуктивных сотрудников мы попросили Пола подумать над простым вопросом. Возможно, есть другое объяснение того, почему Эндрю не всегда находится за своим рабочим столом. Подумав, Пол ответил, что, возможно, Эндрю выполняет свою работу в каком-то другом месте. И, что более важно, Пол теперь осознал, что с учетом высокого коэффициента производительности Эндрю, место выполнения им работы не имеет значения. Когда срабатывает спусковой механизм и мы чувствуем угрозу нашей значимости, то, как правило, переводим наши истории в разряд черно-белых. В этом случае они строятся на контрастах. Прав или неправ, хороший или плохой, герой или негодяй. Но в действительности никакая крайность не отражает всю сложность и многогранность ситуации. Наоборот, мы придумываем историю, в которой кто-то должен оказаться проигравшим. Если я прав, значит, ты виноват. Если я герой, значит, ты злодей. И так далее. Можете ли вы ответить, какой из этих противоположных образов правдиво отражает вашу роль в придуманной вами истории? Прав и виноват, хороший и плохой, герой и злодей. Возьмите лист бумаги и ручку. Проведите вертикальную черту, разделив лист пополам. А теперь подумайте над следующим вопросом. Что вам больше всего нравится в себе и что другие люди больше всего ценят в вас? В левой колонке напишите ваши лучшие качества. Не торопитесь, укажите их все, прежде чем вы начнете слушать дальше. Не останавливайтесь, пока в вашем списке не будет указано по крайней мере 6 качеств. Хорошо. А теперь подумайте над тем, какие качества вам меньше всего в себе нравятся, и как вы считаете, что, по мнению окружающих, вам надо в себе изменить. В правой колонке укажите все эти качества. И пока не составите полный список, не беритесь за аудиокнигу. Теперь взгляните на оба списка. Человек, обладающий качествами, указанными слева, выглядит очень привлекательным он вам очень нравится, вы можете им восхищаться. Человек справа, скорее всего, будет непривлекательным, и вы бы предпочли по возможности его избегать. Так тоже же из них настоящий вы? Конечно, и тот, и другой, но признать это трудно. Отрицательные качества выглядят устрашающими, так как они подразумевают несостоятельность и несоответствие определенным требованиям, что, в свою очередь, перечеркивает все положительные качества. Кроме того, отрицательное всегда больше привлекает наше внимание. Карл Юнг называл такие качества, как проявление слабых сторон, недостатков или недовольства самим собой, которые мы, как правило, отрицаем, нашей тенью. «Каждый влачит за собой тень», — писал Юнг, «и чем меньше находит она воплощение в сознательной жизни человека, тем она чернее и гуще. На самом деле, чем меньше мы стараемся замещать свои недостатки, тем больше вероятность их неосознанного проявления или проецирования на других людей. Об этом сказано в нашей с Джимом книге «Жизнь на полной мощности». Хулиган компенсирует свое чувство страха, в основе которого лежит собственное бессилие, жестоким отношением к другим людям преследуемый неосознанным чувством собственной неполноценности успешный руководитель беспрестанно выставляет напоказ свои достижения и бесконечно говорит о своих знаменитых и влиятельных знакомых не в состоянии признать что ей руководить чувство зависти вежливая и добропорядочная хозяйка гостиницы в самой изысканной манере унижает и уничтожает всех вокруг Выставление на показ сильных сторон и отрицание своих теневых качеств не помогает нам завоевывать друзей или оказывать влияние на других, в то время как мы просто опустошаем наши энергетические запасы. «Здоровая самооценка», — говорит Теренс Реал, — это способность любить себя со всеми недостатками. И как бы ни было страшно принять свои недостатки и признать свои ошибки, Парадокс заключается в том, что только в этом случае вы заслуживаете большего, а не меньшего уважения. Принимая свою «я» со всеми своими достоинствами и недостатками, мы освобождаемся от необходимости рьяно защищать наше чувство собственного достоинства. То, что раньше служило спусковым механизмом, становится теперь источником новых знаний и информации. И если мы со всей ответственностью наблюдаем за собой со стороны, то начинаем распознавать, что есть истина, сохраняя при этом чувство значимости, и избавляемся от всего, что таковым не является. Вместо того, чтобы защищать себя от возможных угроз и нападений, мы используем обратную реакцию и начинаем больше походить на тех нас, которыми мы, в сущности, можем быть».